Глава первая. Возникновение в прозе Чехова предметного изображения нового типа. Первое. В развитых, имеющих длительную историю литературах, всякий новый тип художественного мышления, кроме истоков общих, восходящих к классическому фонду, имеет свой ближний исток. Для Чехова им стала литература малой прессы 70-80-х годов XIX века. Взаимодействие с нею прозы раннего Чехова будет предметом подробного рассмотрения в настоящей работе. Однако для того, чтобы отчетливее представить черты литературы чеховского окружения, необходимо обратиться к фонду «К истокам дальним». Это тем более важно, что по некоторым существенным для данной работы проблемам отсутствуют специальные исследования. Это относится прежде всего к проблеме художественного предмета. Каково же было отношение к предмету в дочеховской литературной традиции? Как оно менялось и каким застал его Чехов? Не предполагая осветить подробно эту огромную тему, Кратко остановимся на основных этапах развития предметной изобразительности в русской литературе XIX века. В литературе сентиментализма сам отбор предметов, достойных стать объектом изображения, попасть в художественное произведение, был узок, ограничен рамками хорошего вкуса и диапазоном восприятия сентиментального автора. Кроме того, в художественно-эстетическую задачу входило не столько воспроизведение, собственно, реалий, но авторской рефлексии по поводу этих реалий. «В бытии Карамзин, — писал Эйхенбаум, — видел не предметы сами по себе, не материальность, не природу, но созерцающую их душу». Примечание «Эйхенбаум о прозе». 1969 год. Конец примечания. В прозе романтиков, при всем ее отличии от сентиментального направления и при наличии исторического романтизма, захватывающего в свою орбиту жизнь разных эпох и народов, в конечном счете социальные условия, специфические качества бытовой обстановки отходили на задний план. Примечание. Виноградов – «О языке художественной литературы. Москва, 1959 год. Конец примечания». С самых первых шагов русского реализма вещь вошла в изобразительный его арсенал и больше оттуда не изымалась. Однако жизнь предмета в литературе всего XIX века сложена. Она отражает все важнейшие этапы развития литературы в целом. Постромантическая русская литература первый завершенный образец художественного предмета дала в творчестве Пушкина. Правда, это был именно образец. Пушкинское отношение к вещи не имело столь прямого продолжения, как Гоголевское. Но художественный предмет Пушкина был важен как эталон, точка отсчета, на которую ориентировались литература и критика всего XIX века. Какие же основные черты предметного мира пушкинской прозы? Одна из главных особенностей пушкинского прозаического описания издавна виделась в минимальном количестве подробностей. В объекте ищется главное, все остальное не отодвигается на второй план, но отбрасывается вовсе. Читая Пушкина, кажется, видишь, замечал Брюлов, как он жжет молнией выжигу из обносков. В один удар тряпье в залу, и блестит чистый слиток золота. Примечание. Цитата по книге Винокур «Культура языка. Москва, 1925 год. Конец примечания». На сопоставление напрашиваются слова Гоголя, который говорил о себе, что он собирает все тряпье, которое кружится ежедневно вокруг человека. Примечание. Гоголь. Полное собрание сочинений. Том 8. Москва. 1952 год. Конец примечания. Трепичная символика представляется многозначительной, подчеркивая различия подхода к изображению предметного окружения человека. Бытовая вещь и подробность в прозу Пушкина имела доступ еще ограниченный. Это хорошо видно в его исторической прозе, где реставраторская детализация, казалось, была бы естественной, Не пришлось менять характера предметного изображения и в географически-этнографических описаниях. Принцип разреженности существенных сведений в путешествии в арс очень подошел. Наиболее отчетливо пушкинское видение предметов обнаруживается в пейзаже. Одна из основных черт прозаического пушкинского пейзажа заключается в том, что число природных феноменов, используемых в нем, исчислимо. Время суток, положение светил, состояние атмосферы, общий вид окружающей местности. Луна сияла, июльская ночь была тиха, изредка подымался ветерок и легкий шорох пробегал по всему саду. Дубровский. Применительно, скажем, к Тургеневу о таком ограниченном наборе не может быть и речи. В каждом новом пейзаже возникают десятки непредсказуемых наблюдений деталей о состоянии леса в разное время суток. Еще сырой, уже шумный, посевов о разных породах птиц, разном виде капель дождя и тому подобное. Другое важнейшее свойство пушкинской пейзажной детали – ее единичность. Из каждой предметной сферы дается только одна подробность. О луне или ветре дважды не говорится. Если в описании Бурана в «Капитанской дочке» о снеге упоминается во второй раз, то это уже другой снег. Не мелкий, а хлопья. Очередная подробность не раскрывает, не поясняет предыдущую. Она не мазок поверх уже положенной краски, придающей ей лишь новый оттенок, но мазок, кладущийся рядом, добавляющий краску иную. Всякая последующая деталь вносит свой добавочный признак. По мере движения повествования картина не углубляется, но дополняется и расширяется. Пейзаж строится не по интенсивному, но по экстенсивному принципу. Если из двух деталей вторая уточняет и конкретизирует первую, то вторая оказывается по отношению к первой в положении зависимости или, по крайней мере, тесной связанности. Когда же вторая, как в прозе Пушкина, этого не делает, то Она ощущается как суверенная и самозначащая. Мы подходим к важнейшему качеству мира пушкинской прозы – самостоятельности, резкой отграниченности в ней художественных предметов друг от друга, их отдельностности. Главную роль в создании этого эффекта играет в этой прозе явление равномасштабности – Явление, картина или предмет могут быть изображены двумя противоположными способами. Первое – в общем, или второе – через одну репрезентативную подробность. Можно сказать «лунная ночь», но возможно и иначе – «сверкает бутылочный осколок». Можно написать «Подул осенний ветер», а можно «Затрепетал одинокий лист на голом дереве». Эти описания разного масштаба. Для прозы сентиментализма у романтиков масштаб не важен. «Спят горы, спят леса, спит ротай». У Пушкина иное. Буря утихла, солнце сияло, снег лежал ослепительный, Пеленою на необозримой степи. Капитанская дочка. Ветер выл, мокрый снег падал хлопьями, Фонари светились тускло, улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на кляче своей, Высматривая запоздалого седока. Пиковая дама. Все подробности обоих пейзажей одномасштабны. будь это детали панорамного охвата, солнце, необозримая степь, или обзора урбанистически замкнутого, фонари, хлопья снега, улицы, извозчик. Элементы ландшафта пушкинской прозы, как на географической карте, река или дорога не может быть на ней дана в другом масштабе по сравнению с прочими элементами местности. В крупномасштабный пушкинский пейзаж не может вторгнуться явление мелкое, например, хлопающая ставня или пискнувшая печушка в огромном засыпающем лесу, как у Гончарова, обломов. Принцип равномасштабности должен быть учитываем при сопоставлении пушкинской прозы со всякой иной. Лежнев писал, Иногда это почти импрессионистическая, почти чеховская деталь. В лужицах была буря, болота волновались белыми волнами. Это сделано по тому же правилу, по которому лунная ночь показана через сверкание бутылочного осколка и тень от мельничного колеса. Примечание Лежнев, проза Пушкина, Москва, 1937 год. Конец примечания. Сходство пушкинских описаний с чеховскими находил и Алеша. Приведя отрывок из Арапа Петра Великого, смутно помня шарканье приседания, табачный дым и так далее, он восклицал: "Ведь это совсем в манере Чехова". Оба уподобления могут быть оспорены. Примечание. А Алеша Избранные сочинение «Москва, 1956 год», как и мнение, что в начале второй главы «Выстрела» мы попадаем совершенно в чеховский мир, несмотря на всю будничность, это не чеховский мир, и прежде всего из-за одноразмерности подробностей. Конец примечания. Алеша тонко подметил мелодическое сходство и то, что изображение дано как бы в чеховском ключе, через восприятие героя. Но в подобных перечислениях у Чехова обычно объединены самые разнопланные явления, в том числе непредметные. У Пушкина же все подробности из одной сферы и сравнимы как фрагменты той же самой предметной картины. Детали из примера Лежнева тоже не чеховские. Буря в луже и болото – явления приблизительно одинакового масштаба. В письме, из которого взяты слова об осколке, Чехов советовал, в описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, в сфере психики тоже частности – Это чрезвычайно далеко от пушкинского видения изображения, не изощренно детального, но обобщенно сущностного, запечатлевающего как в облике вещей, так и феноменов духовных, определяющие и главное бесчастности и оттенков. Одномасштабность тесно связана с пушкинским сущностным литературно-предметным мышлением. Будучи подбираемы по строгому принципу достаточного количества некой субстанции, предметы не могут сильно разниться. Повествовательно-описательная дисциплина после Пушкинской прозы зиждется на четкости позиции наблюдателя, соблюдении пространственной перспективы. Толстой, Чехов. У Пушкина описание с точки зрения воспринимающего лица строго не выдерживается. Еще Гершензон писал про изображение спальни графини. Всего, что здесь перечислено, Герман, конечно, не мог тогда видеть и сопоставлять в своем уме. Пушкинская равномасштабность не имеет внешнего композиционного обоснования, но внутренний регулятор. В принципе, равномасштабности Пушкин не имел последователей. Изображение предметного мира у Гоголя, Тургенева, Гончарова, Лескова, Чехова похоже не на строго выверенную карту, а карту, выполненную более свободно. В нужных местах масштаб нарушается, На стоверстной схеме вдруг возникает толстая жила реки, могущая выглядеть так разве что на двухверстке, или рисунок памятника архитектуры, игнорирующий вообще всякий масштаб. Но для того, чтобы этот масштаб стало возможным нарушать, надобно было его почувствовать и найти. Приписывание предмету изображенного мира самостоятельной роли Возможность его отдельного существования была важнейшим завоеванием Пушкина, сразу положившим пропасть между ним и хронологически ближайшими литературными соседями, романтиками с предметной размытостью их прозы и поставившим его на совершенно новые литературные и метафизические позиции. Он видел твердые лики вещей. Пушкинский предмет объективно сущий предмет, он утверждается как данность. Антологическую самостоятельность ему присваивает уже простое, нераспространенное и часто безэпитетное обозначение. Получив такой твердый предмет из рук Пушкина, русская литература могла потом пристально и напряженно как странный экспонат, разглядывать его в мире Гоголя, сделать его социально значимым в произведениях шестидесятников, свободно оставлять его в любой момент ради сфер более высоких у Достоевского, смогла обсуждать истинность или фальшь окружающего в романах Толстого, дать колеблющийся облик предмета в его спонтанных проявлениях в текучем потоке бытия, в прозе и драме Чехова.